Глава тридцать третья. «И правда, кое-кто из этих индейцев может делать удивительные штуки. К примеру, заставить ваши волосы стать на голове дыбом. Для себя я объясняю это тем, что если живешь рядом с дикой природой, то начинаешь чувствовать ее как никто другой. Мне кажется, что суть в этом. Возможно». Шериф Палатт Ближе к вечеру Дэвид проходил через рощу широколиственных кленов, растущих вдоль ручья. Здесь поток достигал в ширину футов десяти. Земля под деревьями была покрыта толстым ковром из мха. Дэвид представил, какую мягкую постель можно было бы из него устроить. Он нашел немного съедобных ягод и напился воды, но голод постоянно напоминал о себе волной боли, тянущей желудок и тесной удавкой сжимающей голову. Дэвид даже и не знал, Была ли это боль настоящей? Или это был тот самый ремешок из сна? И вправду ли где-то рядом находился коцук, держащий второй конец ремешка? Мальчик устал, а подстилка из мха так и манила прилечь, но когда он прижал к ней руку, между пальцами выступила вода. Потом он заметил, что и ноги совершенно промокли. Ветер подул на юго-восток, а это означало дождь. На небе проглядывали участки голубизны. — но тёмно-серые тучи уже покрыли вершины гор. Дэвид остановился возле надгрызенного бобрами тополя, изучил окружающую его местность. Деревья, деревья, деревья, речка, черные валуны в серой воде, белка, убегающая вверх по стволу. Возможно, где-то среди этих деревьев очень близко притаился Кацук и молча следит за ним. Такое могло случиться. Он мог быть здесь». Дэвид попытался изгнать страх из мыслей, потому что тот никак не мог помочь ему. Мальчик присел, замаскировался, как учил его индеец, еще раз хорошенько огляделся, потом пошел по кобням, повалявшимся стволам деревьев, обходя болотистые места, чтобы оставлять как можно меньше следов. Какое-то время его волновало, достаточно ли хорошо он замаскировал следы своего костра. Если Кацук обнаружит кострище, Догадается ли он, что его пленник направился вниз по течению? Дэвид решил уж было оставить берег и перейти холмы, но те подымались довольно высоко, и Кацук мог заметить его. Малый ручей влился в поток побольше, и мальчик пошел вдоль его берега. Тот привел его к оврагу, где заросли колючек не давали пройти дальше. Дэвид перебрался на другой берег и нашел проход в кустарниках, ведущий к звериному водопою и стоптанным множеством копыт. Он поглядел через него на речушку и увидел рыбу, выпрыгивающую из воды. Это напомнило ему про голод, но мальчик знал, что не отважится терять время на то, чтобы попытаться поймать хотя бы одну рыбешку. Он прошел по этой прогалине и вышел к развилке. Одна трубка вела вверх по течению, другая вниз. Дэвид выбрал вторую, обходя подозрительные места и поваленные деревья с их торчащими верх корнями. На коричневой влажной земле оставались его следы. Дэвид уже и сам стал удивляться, что ему удалось сбежать. Это было невозможным делом, но он не терял надежды. Он знал, что сейчас находится в местности, которую называют «дикими землями». Кацук рассказывал о ней в самых общих словах. На самой ее границе были парковые дороги, где должны быть установлены указатели, которые подскажут ему, куда идти. Там же могли быть и туристы. Там же могла быть и еда. Прежде чем отправиться дальше, Дэвид напился из реки. Берега заросли мятой и крапивой. Лева рука мальчика немилосердно чесалась после встречи с ее листьями. Тропа, по которой он шел, то убегала от ручья, то возвращалась к нему, то подымалась по склону холма, обходя какую-нибудь рощу на берегу, то возвращалась к скользким камням в самой воде. Мальчик не мог видеть дальше, чем на 50 футов по направлению течения. Возле воды ярким пятном желтела скунсовая капустка. Речка здесь текла медленнее. Дэвид обнаружил, что на него внезапно навалилось слишком много впечатлений окружающего его мира, но он уже был знаком с ними после общения с Кацуком. Он мог сказать, где вода будет течь быстрее, а где медленнее, где отыскать проход, каким образом не оставлять следов. Обойдя поросль скунсовой капустки, он вернулся к более широкой речке, по берегу которой он шел раньше. В болоте стояла синяя тропа, шла вдоль берега, и на ней были свежие следы. Некоторые из них даже не наполнились еще водой. На дорожке лежал еще теплый помет. Мальчик поглядел вдоль тропы, вверх по склону холма, высматривая желтоватые пятна огузков животных. Но ничего не было видно. Одна только тропа и кучки помета. Дэвид сошел с тропы и направился вдоль берега. Деревья и подлесок здесь стали реже. Время от времени он поглядывал на противоположный берег, на полосу серой воды. Ноги уже давно промокли и гудели от усталости. «Как сильно оторвался я от Кацука!» — думал он. Дэвид знал, что все это время Кацук должен разыскивать его. Вопрос лишь в том, как. Шёл он по следу или воспользовался какой-то другой хитростью? Он остановился передохнуть возле тополя, нижняя часть ствола которого была основательно надгрызена бобрами. Вся земля была покрыта желтоватыми щепками. По их цвету можно было сказать, что бобры трудились здесь около недели назад. На другой стороне тропы стояла стройная ель. Мальчик поглядел вниз. Лужи на тропе отражали коричневый ствол ели, барашки облаков на небе и его собственные мокрые ноги. Этот вид наполнил его осознанием своей малости в этом огромном мире. Но где же Кацук? Дэвид раздумывал, стоит ли разводить костер, чтобы высушить ноги. От холода они совершенно занемели. Повсюду валялось много сушняка, поваленных деревьев. Тополевые щепки загорятся быстро. Но Кацук мог заметить дым. Правда, и другие тоже могли его увидеть. Но вот кто придёт первым? Он решил отказаться от костра. Слишком большой риск, даже если учесть возможность просушиться. Постоянная ходьба пока не давала ему замерзнуть, Правда, ноги гудели, а на левой коленке побаливал ушиб, но мальчик пока не обращал на него внимания. Однажды он услыхал карканье ворона. Целых пять минут Дэвид прятался под низкими кедровыми ветками, пока не решился выйти. Но и после того, время от времени, он бросал осторожные взгляды в небо, размышляя, были ли это вороны Кацука. Тропа свернула к пологому холму. Дэвид решил продолжить свой путь по берегу. Он перепрыгнул через тропу, стараясь не оставить следов, и пробивал себе путь через подлесок, пока не вышел к водопаду выше его собственного роста. Стволы деревьев, принесенные сюда весенним паводком, красно-коричневые баррикады лежали перед уступом, не давая прохода. Зато чуть ниже водопада реку пересекала каменистая отмель. Мальчик промок до пояса и чуть не потерял туфли а потом он вообще упал в воду, пытаясь выловить крупную форель. Рыба стрелой мчалась вниз по течению, наполовину высовываясь из воды, когда пересекала каменистую отмель, а потом ушла на глубину. Дэвид бежал за форелью по отмели, река ревела в его ушах, потом он поднялся в лес на другом берегу и нашел звериную тропу. По его расчетам до наступления темноты оставалось часа три. В этом месте поток, вниз по течению которого он спускался, превратился в шумливую широкую речку. Вверху по берегам росли кедры и цуги. Иногда над водой склонялись краснолистые клены. В это время Дэвид обнаружил относительно легкий проход к реке через высохшее болото. Здесь стояли осинки, их бледно-серая кора отражалась на фоне густой зелени леса. На одном конце этого бывшего болота был завал из серых мертвых деревьев. Усталость и голод заставили мальчика остановиться и передохнуть, прежде чем форсировать завал. Он уселся на ствол поваленного дерева. В груди давило. Несмотря на усталость, на долгий путь Дэвид был в приподнятом настроении. Всю ночь он подпитывал свои надежды, как подбрасывал дрова в костер. Весь день провел он под воздействием ожидания и предзнаменований. Но Кацук никак не проявлял себя, за исключением отдаленного карканья воронов, а потом даже и птицы его исчезли. Все звуки сейчас перекрывал шум реки, пробивавший себе путь совсем рядом с завалом. Как-то Кацук рассказывал, что шум реки — это голос водяного ребенка, монстра, который мог принимать человеческое обличие. Людские слова делали его материальным, но тут уже Дэвид не совсем понял. Водяной ребенок забирал человеческую душу, когда мог назвать твое имя. Дэвид поежился, вспомнив про это, прислушался к шуму воды, но в нем не было никаких слов, только обычные голоса реки. Дэвид поглядел на небо, уже начинало смеркаться. Ветер принес с собой холод, пошел дождь с крупными пронизывающими каплями. Дэвид опомнился, стал искать укрытие. Мальчишка промок до нитки и дрожал от холода. Так же быстро, как и начался, дождь кончился. В разрывах туч появилось голубое небо. Еще раз Дэвид прошел вниз по течению. Ему надо было найти убежище на ночь, и он уже отчаивался обнаружить его. Река текла рядом, громко разговаривая в своем русле. Туч на небе становилась все меньше, но солнце не появлялось. С серой коряги перед ним взлетел орел. Он поднялся в воздух над речной долиной, закружился над ней. Дэвид уставился на птицу, желая, чтобы его мысли взлетели так же высоко. Но ноги его все так же оставались на камнях речного берега. Орел, скопа. Дэвид вспомнил, как Кацук описывал племенных вождей древних времен: накидка из собачьей шерсти, прическа в виде вороного клюва и корона из орлиных перьев на голове. Река сворачивала налево широкой дугой, нарушенной сваленной ветром елкой, лежащей на полянке, поросшей голубыми цветами. Дэвид остановился под тенью деревьев. Здесь река становилась шире и замедляла свой бег, петляя через поляну, прежде чем вонзиться в зелень леса на дальнем краю поляны. На ближнем берегу был вал песка, принесенный паводком. На нем волны реки оставляли свой меняющийся узор. Дэвид окинул взглядом всю поляну, справа налево, опасаясь увидеть какой-нибудь знак. Поляну пересекал ручеек, впадающий в реку. Через него был переброшен сделанный человеческими руками мостик. Большие буквы на табличке рядом с мостиком извещали: Убежище Килкелли. Две мили. Убежище. Дэвид почувствовал, как сильнее забило сердце. Вместе с Кацуком он уже останавливался в убежищах и приютах. Одно из них было в кедровой роще, вода бежала по тропе за ним. Там был сырой запах залы, кострище под навесом. Нижние венцы приюта сгнили и были ободраны туристами в поисках сухого трута. Стрелка на табличке указывала направо, вниз по течению. Дэвид подумал, там могут быть туристы. Он вышел из тени деревьев и тут же обескураженно остановился, когда над ним захлопали крылья и раздалось воронье карканье. Увидав его, целая туча воронов поднялась в небо, наполнив воздух своим гомоном. Дэвид в ужасе застыл на месте. Вороны! Несколько сотен! Небо потемнело от кружащихся птиц. И как будто бы птицы позвали его, из-за деревьев на дальнем краю поляны через реку вышел Кацук. На какой-то миг он остановился рядом с огромной елью. На голове — та же темно-красная полоска кедровой коры чёрное перо в волосах. Он направился прямо к реке, оцарапав руку осокой на берегу. Остановился он лишь, когда зашел глубоко в реку. Так он и стоял в мутной отталого снега воде. Дэвид глядел на Кацука и не мог пошевелиться. Вороны продолжали кружиться в небе и орать. Кацук все так же оставался в воде. Он высоко поднял свой лук и стрелу и, задрав голову, глядел на птиц. «Чего он ждет? Удивлялся Дэвид. Индеец стоял в реке, будто затаившийся зверь, не знающий, на что решиться, куда прыгнуть, куда свернуть. Почему он не идет? Вдруг с оглушительным шумом все вороны свернули к деревьям, окружающим поляну, и затихли, рассевшись на ветвях. Как только затих птичий гвалт, Кацук пошевелился и перешел реку. Он направлялся прямо к тому месту, где стоял Дэвид, идя как-то неуверенно и медленно. В левой руке он держал натянутый лук, двумя пальцами придерживая стрелу. В петля петле на поясе висел обсидиановый нож. Набедренная повязка вся была в коричневых грязных пятнах. С нее по ногам стекала вода. Кацука остановился в шаге от Дэвида, не отводя глаз от его лица. Мальчик дрожал, не зная, что ему делать, что говорить. Он знал только, что не сможет убежать от Кацука. К тому же у того были приготовлены лук и стрела. «Ворон сказал мне, где ты можешь находиться», — сказал Кацук. «Я шел прямо за тобой, когда сделал стрелу. Ты шел по течению реки, — так рассказывал мне ворон. Ты проделал долгий путь». От холода и страха Дэвид начал стучать зубами. Это придавало словам Кацука дополнительный леденящий душу подтекст. Кацук поднял лук и стрелу. «Видишь, я их закончил». «Но я не чувствовал этого, когда ты навёл меня на дерево для стрелы. Я почувствовал, что это дар, и взял его. Я благодарил кедр, Но ты меня обманул». Кацук зашёлся в лающем кашле. Когда приступ прошел, он весь дрожал. Кожа на лице была смертельно бледной. «Что это с ним?» — удивлялся Дэвид. «Это ты наслал на меня немочь кедра, сказал Кацук. «Ты, Ицканай, Он и вправду болен, — понял Дэвид. — Я замерз. Нам надо найти место, где будет тепло. Кедр уберет горячку из моего тела и отправит ее на небо. Дэвид покачал головой, пытаясь держать дрожь зубов. Кацук со своими птицами ожидал его на поляне. Но он говорил так странно. Болезнь так сильно изменила его. — Сними с меня эту немочь! — попросил Кацук. Дэвид прикусил губу, чтобы хотя бы боль и унять дрожь. Он показал рукой на табличку. Там есть убежище. Мы могли бы... Нет, мы не можем туда идти. Люди придут. Кацук уставился на елку, под которой стоял мальчик. Тут тоже есть одно место. Я только что пришел оттуда, ответил Дэвид. Там нет. Есть одно место, настаивал Кацук. Пошли. Идя странно. Будто он тянул обе ноги, Кацук обошел мальчика и углубился в лес. Дэвид пошел за ним, чувствуя, будто и сам впадает в горячку индейца. И вновь Кацук зашелся в кашле. Возле лесного завала, у которого Дэвид отдыхал, Кацук остановился. Он глядел на серо-голубую реку, перекатывающуюся через поваленные стволы. Да, это было здесь. Он стал переходить реку, перепрыгивая с дерева на дерево. Дэвид следовал за ним. На другом берегу мальчик увидел то, что ранее не заметил. Заброшенный парковый приют с частично завалившейся крышей. Деревянные стенки и подпорные столбы покрылись мухом и лишайником. Кацук зашел вовнутрь. Дэвид слышал, как он там что-то копает. Мальчик ожидал индейца на берегу. Придут люди? Кацук так и сказал. Воздух был прохладным, а безумие индейца и так добавляло леденящего страха. Кацук болен. Я мог бы убежать на поляну, но он может схватить меня или подстрелить из лука. Небо потемнело. Снизу черной полосой шел дождь. Его подгонял сильный ветер, взъерошивший листву на деревьях. Кацук позвал из приюта. «Быстрее сюда! Начинается дождь!» Индеец снова закашлялся. Дэвид вошел под крышу. В нос сразу же ударили запах свежеразрытой земли и вонь гниющего дерева. В углу Кацук выкопал большую яму. Оттуда он и вытащил небольшой металлический бочонок. Крышка почти полностью заржавела. Из бочонка Кацук извлек два одеяла и небольшой тщательно завернутый пакет. «Это растопка», — сказал Кацук, передавая сверток мальчику. Индеец повернулся к выходу из укрытия. Дэвид видел, что он шатается на каждом шагу. — Ты думал убить меня кедровой немочью? — сказал Кацук. — Но я еще хочу сделать то, что я должен. Ворон даст мне силу.